Глава 26. Первый удар 334 год после возвращения. Зима. Сколотящимся сердцем терн мчал, пригибаясь, используя любые укрытия на пути. Он был по-прежнему одет в украденное черное, и темнота служила удобным покрывалом. Недрил встречалось мало. Что бы говорили о народе отца, Красицы очистили окрестности Доктауна от демонов, и даже ночью едва ли приходилось бояться. Но во тьме прятались и другие хищники. Воспользовавшись торжествами по случаю ущерба, Тамас подвел войска ближе и разместил их за рощицей у кручи Калана. Когда из заросли выскочил Терн, графский конь перепугался и с громким ржанием отпрянул. Терн замер, боясь, что граф вылетит из седла. Но Тамас удержался и опытной рукой осадил животное. «Ночь, мальчик!» – произнес он гневно и тихо. «Ты хочешь нас выдать, чтобы всех перебили?» «Они знают», – сказал Терн. «То есть?» – не понял граф. «Видел их. Шарумы лесом обходят нас сзади. Знают, что мы здесь». «Провались они в недра», – буркнул Тамас. «Сколько их? Пешие или конные?» Намного больше, чем нас. Терн не был в ладу с цифрами. Но большинство пешие. Верховым скрываться труднее, кивнул Тамас. Места уже заняли? Пока нет, мотнул головой Терн. Скоро. Готовьте людей, обратился Тамос к лорду Самменту. Будем действовать, как планировали. Хотите въехать прямиком в ловушку? Спросил тот. А что еще делать? Ответил вопросом граф. «Другой возможности не будет. Эгоры и его люди готовы, а у Лактона нет припасов на зиму. Мы должны взять этот холм и выставить лучников, чтобы прикрыть развертывающиеся силы лактанцев. У вражеской пехоты узкий коридор для атаки. Когда мы займем возвышенность, они замаются нас вышибать». «Но не отпустят», – заметил Саммент. «Заняв холм, мы окажемся в западне». Если продержимся до взятия доков, то, возможно, сумеем прорваться верхом. А если нет? Тогда мы будем защищать доки, пока не умрем. Аббан опирался на костыль и всматривался во тьму из окна склада. Кабинет занимал верхний этаж, и окна выходили на все четыре стороны. Рядом неясно вырисовывался глухой. Но Абан оставался неспокоен. Великан был сильнее всех, кого знал Обан, и успешно продвигался к званию мастера Шарусака, но с Кераном казалось надежнее наставник не имел равных в бою и пользовался всеобщим уважением, готовый и даже жаждавший советовать и поправлять, когда Абан рисковал совершить глупость. Удивительно, в какую зависимость он впал от наставника. Человека, которого никогда ненавидел всем существом. Который столкнул Аббана со стены лабиринта в самую гущу демонов. Только за то, что он неправильно сложил сеть. Купеческим умом Аббан его понимал. Он был для отряда обузой и своей несостоятельностью, как воина, подвергал опасности остальных шарумов. Он залез в неоплатные долги, словно курица, не нестись. С точки зрения Кирана, убить его было разумнее. Но Абана обладал другими талантами, и они сделали его бесценным для Шарда Мака и его сыновей. Это его план осуществлялся сегодня. В случае победы Джаян припишет ее себе, а участие Абана сотрут из летописи. В случае поражения, жизнь Хафита не будет стоить пыли на его сандалиях. Керан был нужен снаружи, во тьме. В нескольких шагах от Абана беспокойно рассказывал дома Хиват. Старик беспокоился не меньше. Безмятежность излучала только Асави. Колено преклонная, на полу в белоснежном гадальном облачении. Прихлебывая чай, она хладнокровно наблюдала за мужчинами. Красейцы весь день старались вести себя, как ни в чем не бывало. Хиват устроил молебен по случаю ущерба, а воины ели, отдыхали, возлежали с женщинами. Многих шарумов послали за семьями, чтобы осесть и закрепиться в городе, а холостяки после разграбления Доктауна взяли себе невест из землепашцев. Однако собравшись на Алагай шарак как полагалось в ущерб всем шарумам, они не пошли обычным путем, который избирали, чтобы очистить от Алагай городские окрестности. Невидимые в черных одеждах, они стремительно перебрались в места подходившие для засады на приближавшихся чинов. С утра изучив расклад, Асави сказала Джаяну, «Ударь, когда пламя трижды прочертит небо». Могущество Аллагай-Хара было явлено в очередной раз, когда в небеса взметнулись языки воющего огня, и звук разнесся на миле. Парение чинской петарды повторил другой огненный росчерк, взлетевший с озера. Третий осветил небо на юге куда увел своих дальшарумов Шару. Вдали проторбил рог Шарака, и Аббана зазнобила. Будь что будет, битва началась. На лактанских боевых кораблях, которые быстро шли к мелководью, по сигналу взревело пламя, забушевавшее в метательных коробах. Расчеты мехдингов немедленно взялись за работу, но все еще наводили орудие, когда небо наполнилось огненными дугами. Его замер, следя за снарядами с волнением на обычно бесстрастном лице. Об банане не заботили. Его инженеры и метчики обезопасили здание, встроив стены тела алагай для усиления меток. Грубое, но достаточно действенное подобие магии Харада Матинг Булыжники отскочат, как горох и не возьмет никакое пламя. Даже дым, просочившийся внутрь, преобразится в свежий ветерок. В руины мог обратиться весь город. А его склад останется целым и невредимым. Не успел он додумать эту мысль, как лактанцы попытались притворить ее в жизнь. В ходе прошлых бомбардировок они ограничивались побережьем и доками, но сегодня стреляли дальше, пробивая снарядами здания и поджигая город. Первая ночь ущерба, прорычал Хиват, они лишат женщин и детей меток. Я полагаю, счет сравнялся, сказал Абан. «Мы сами мало думали об их священном празднике первого снега, когда захватили Доктаун, и я видел, как поступают с женщинами и детьми Шарумы». «Чинскими женщинами и детьми», – уточнил Хиват. «Неверными, пребывающими вне света Эверама». «Возможно», – пожал плечами Хафит. «В любом случае, глупцами, коль скоро им кажется выгодным атаковать в ущерб». «Даже если они умудрятся выиграть бой, дамаджи так этого не оставят», – рыкнул Хиват. «Они выведут из дара Верама всех воинов и убьют по тысяче чинов за каждого потерянного шарума». Тверд наблюдал, как Тамас нагибается и поджигает бумажную трубку, воткнутую в землю. Лучники неприятеля ждали их. Но стрелков было мало, чтобы остановить натиск армированной конницы Тамаса. Если бы карасицы разместили на холме слишком много воинов, то обнаружили бы себя преждевременно. Этих людей обрекли на смерть. Сработал взрыватель, и ракета с пронзительным воем ушла в небеса, оставив по себе шлейф красного пламени. Терн во все глаза следил за ее полетом. Мать делала по праздникам хлопушки, но о таких петардах он только слышал. На юге и востоке взлетели другие ракеты, оповестившие о готовности войск к атаке. «Красивые», – сказал Терн. «Лишь свиток изготовила их для другого новолуния». Голос Тамаса был отрешен и печален. «Я часто видел, как петарды не срабатывали, но не у нее. Эти – ни разу». Он вставил два пальца в зазор между нагрудными пластинами, как будто проверяя что-то. «Интересно». Что сказала бы травница, узная она, какое кровопролитие возвещают ее петарды? Проговорил Саммент. Тамос гневно повернулся к нему, но внизу прозвучал рог. Граф сделал глубокий вдох и словно сдулся на выдохе. Поставив ногу в стремя, он запрыгнул в седло. Поздно тревожиться о женских мыслях. Он вскинул копье. Лучники, убивайте на причалах все живое, пока не подойдут корабли. Стрелять по одному. Терн подбежал к валуну на обочине, быстро вскарабкался и вжался в камень, следя за приближавшимися войсками. «Что видишь?» – спросил Тамас, подъехав ближе. С трех сторон круча Калана представляла собой голую скалу и на вершину вела всего одна каменистая тропа. «Слишком прикрытая, чтобы стрелять», – ответил Терн. «Идут пешком, лучники сзади». Хотят сохранить свежие силы, когда отвоюет холм. Если им это удастся, они обрушат стрелы на высаживающихся лактанцев». Терн хотел слезть, но Тамас поднял палец. «Останься здесь, Терн. Это солдатское дело». «Мой дом!» – рыкнул тот. «И сражение мое!» Тамас кивнул. «Да, но ты сражаешься так, как не под силу другим, Терн». Ты один можешь покинуть этот холм и сообщить о том, что здесь произошло. Сунув руку за доспех, он вынул сложенный листок бумаги. «Если я не переживу эту ночь, только ты сумеешь передать это Лише». Утерно сжалось горло, когда он взял письмо. Ему нравился граф, но шарумов было много, чересчур много. Издав дикий клич, Тамос пришпорил лошадь и первым помчался по тропе в атаку. В душе терно затеплилась надежда при виде могучих коней. Он ждал, что наступление замедлится, когда отряд достигнет шарумовых копий. Но деревянные солдаты и их скакуны были облачены в легкие деревянные доспехи, укрепленные меченым лаковым покрытием. Они отбросили вражеские копья и исполина мустанги принялись топтать людей как траву, оставляя после себя лишь окровавленные ошметки. Однако у подножия холма кавалерию встретили слепящим светом. Красицы подожгли масло. Зеркала отразили и перенаправили лучи, когда лошади оказались в пуле зрения неприятельских лучников. Те без разбора дали зал погуще воинов тамаса не заботясь о своих, оказавшихся на линии огня. Стрелы поражали бреши в доспехах деревянных солдат. Люди кричали, лошади пятились от боли, а вражеские войска окружали их на открытой местности. Тамас подал сигнал, и конница, развернувшись, как стая птиц, устремилась обратно наверх. Это была временная передышка. Шарумы уже закрепились, и все больше воинов поднималось на холм. Терну видел в масляном свете, что одеты они не в черное и не в бурое, а в зеленое. Стало понятно, почему командир так рвался положить их жизни за холм. Это были вообще не красийцы, а райзанцы, призванные на службу. Они выполнят кровавую работу, а их хозяева займут холм. Терн вспомнил Ичу и сострадание, которое испытал к этому человеку, попавшему в тиски палача. С ним обошлись жестоко, неправильно и бессмысленно. Но это пустяк по сравнению с намерениями врага. Терн понял, ничто не остановит красийцев от захвата круче Алана. Он ощупал графское письмо. Если бежать, то сейчас. Главная дорога была слишком опасна, и Терн перебрался на дальнюю сторону возвышенности, чтобы спуститься по голым стенам. При его навыках и все еще в черном он мог проникнуть туда, куда закрыт ход другим. По крайней мере, он так думал. Сначала Терн протер глаза, решив, что ему мерещится. Он отличался острым зрением, отточенным длительной жизнью во тьме, но даже оно имело пределы. Он напрягся и застыл. Тускло светили звезды. Внизу бушевал огонь, капитан Делиеса товарищи атаковали порт. И вот опять, движение на скалах, сразу на всех. На кручу Калана взбирались сотни шарумов. Он спешно изменил маршрут, ворвался в ряды лучников. – Шарумы! Шарумы на скалах! – Одного вижу, – крикнул лучник и выстрелил. Должно быть, он промахнулся, так как выругался и зарядил новую стрелу. Остальные тоже, уверившись в приближении неприятеля, забыли о доках и переключились на ближние мишени. Но попасть в шарумов, которые в черных одеждах жались к крутому склону, было трудно. И стрел пропало больше, чем поразило врага. К сержанту, командовавшему лактанскими лучниками, подъехал Тамас. «Скажи своим людям не тратить стрелы впустую. Пусть продолжают стрелять по докам. Я оставляю для их охраны стол лошадей». «А остальные?» – спросил подоспевший Самент. Тамос указал вниз. «Мы перебьем лучников, которых там хотели поставить. Они могут полезть наверх, но это им не поможет». Он посмотрел на Терна. «В суматохе, которая останется после нас...» Терн кивнул. «Легко ускользнуть, когда внимание противника отвлекает 400 крупных лошадей». Граф издал кличи пришпорил коня, не дав себе времени переосмыслить курс. Деревянные солдаты хлынули с холма, сметая шарумов В отличие от прошлых вылазок, они, достигнув открытой местности, не остановились и устремились к строю отборных дальше лучников. Красийцы не ожидали такого хода, но удивлялись недолго и принялись прореживать ряды конников опустошающими залпами. Лошадей не упакуешь в доспехи полностью. И поймав стрелу в брешь, они ржали и падали, часто увлекая за собой соседей. Но все же они набрали скорость и вдруг очутились над лучниками. Всадники оразили их копьями, а могучие скакуны топтали врага. И лучники, которым было нечем защититься, в скорости полегли. Атаку возглавлял Тамос. Его копье так камелькало, покуда лошадь бросалась направо и налево. Притык к нему ехал саминт. Но когда лучники пали, в бой вступила к российская армия. Это были ничьи шарумы, которым раздали копья и погнали на убой. Настал черед настоящих шарумов, приученных воевать с детства. И в большинстве своем тоже конных. Они надвинулись со всех сторон, снимая ряды Тамаса и повергая его вымуштрованное войско в хаос. Тем не менее, бой кипел. Самин держался рядом с графом, и оба они выделялись броскими доспехами. Саминд отбил щитом летевшее в Тамаса копье. Тамос насадил Шарума на свое и швырнул его под ноги неприятельскому коню. Самин был готов и вонзил у в горло, вставшего на дыбы животного. Казалось, они главенствуют на поле боя, но Терну было издали видно, что их отделяли от соратников, отгоняли как скот. Он понимал, что должен бежать, раствориться в ночи и доставить известие о потере холма, а также письмо Лише. Но он не мог себя заставить уйти. Он укрылся за покрывалом и перебегал от камня к камню, подступая к побоищу. Тамас и Самин пробились внутрь кольца и вдруг очутились на тихом пятачке. Дальше Арумы окружили участок. В центре сидел на лошади к российский командующий Джаян, узнаваемый по белому тюрбану и покрывалу. Ты славно сражаешься, землепашец! крикнул Джаян, вскидывая копье. Проверим, долго ли ты выстоишь против настоящего врага. Аббан поднял дальнозор. Еще один дар до Маджах. Его метчики старательно разобрали прибор, изучив устройство, метки и фрагмент кости демона. Им не понадобилось много времени, чтобы изготовить другие. И дальнозоры получили все его корабельные капитаны, включая Кирана. Прибор позволял видеть в свете Эверама. Землепашцы называли это меточным видением. С его помощью он наблюдал вражеские корабли, как ясным днем. Освещены были все матросы, и метки на корпусах горели, словно начертанные огнем. Вода была темна, ее дрейфующую магию притягивали корабельные метки. Но Абан различал под поверхностью свечение демонов, привлеченных суетой. Они кружили вихрем, дожидаясь, когда в защите появится брешь, чтобы целиком затянуть корабли в объятия Най. Вражеские пращники собирали обильную жатву на берегу и причалах. Жидкий подземный огонь изливался дальше, вглубь территории. Так как чины не собирались разрушать доки, их коробы были набиты камнями величиной с кулак, и те разлетались поражая укрепления воинов и машины. Скорпионы усугубляли хаос точечными ударами, снимая стрелков и кай, когда те высовывались из укрытий. К этому добавился смертоносный шквал стрел, летевших с кручей Калана. «Им не продержаться», – сказал Хиват, указывая на галеры, которые подтягивались к огневому валу, и были достаточно велики, чтобы увидеть их в свете меток и пламени. «Чины одолеют их, когда высадятся». «Если высадятся достопочтенные дома», – уточнил Аббан. «Рядом возникла Сави, взглянула на озеро». Абан, притворившись, будто настраивает прибор, украдкой рассмотрел и ее. Подозрения подтвердились. Многочисленные драгоценные камни пылали магией, особенно меченые монеты на лбу. Несомненно, она видела в темноте не хуже, чем он. «Оставь войну настоящим мужчинам, Хафит, посоветовал Хиват. «Я изучал победы Каджи, еще когда твой отец носил бедо». Дальше Арумам не помешать высадке. Им придется восторжествовать на суше. Абан не стал спорить зря. Навел дальнозор на юг и наконец нашел, что искал. Из потайной бухточки быстро выходил его маленький флот, почти невидимый на темной воде и незамеченный врагом. Первым шло копье Иверама под командованием наставника Кирана, целиком укомплектованное людьми из сотни Абана. Изящная галера с двадцатью грибцами по каждому борту и квадратными парусами, способными поймать почти любой ветер. Но черные паруса убрали, галера летела стрелой на вражеский флот, обходясь только веслами. Пращников на носу и корме не было, лишь скорпионы особой конструкции и много, много людей. Следом мчались еще две галеры и два десятка меньших судов без пращей и скорпионов. Их трюмы были набиты шарумами. абан извлек еще один дальнозор. Дешевую, но вполне рабочую копию личного. Он хотел, чтобы старый учитель тоже взглянул. «Ты, дама, правильно не веришь, что даль шарумы остановят врага. Теперь посмотри, как с делом справятся мои ха-шарумы». Киват недоверчиво навел прибор. «Это корабли, которые мы захватили. И что?» Такая горстка не потопит целый флот. Потопит? Абан подсокол языком. Какой с того прок? Если мы хотим выиграть эту войну дома, вражеский флот должен стать нашим. В следующий миг корабль Керана приблизился на расстояние выстрела к Большой Лактонской галерее, первоклассному судну с огромными остроконечными парусами и широкой плалубой. С обоих бортов установлены орудиями. Кроссийцы дали залп и в корпусе вражеского корабля прочно засели здоровенные шипастые жала. К тяжелым коленчатым рычагам крепились буксировочные канаты и дюжи и чины рабы налегли на рукояти, сближая галеры. Прежде чем лактанцы сообразили, что происходит, расторопные хашарумы дозорные уже побежали по натянутым канатам, как найшарумы, взбирающиеся на стену лабиринта. У них не было щитов, но все несли за плечами по полдюжины метательных копий. И к тому времени, как сбросили доски для остальных воинов, угрозу с палубы в основном устранили. Воины абана очистили палубу за считанные секунды. Он увидел среди них Керана, выделявшегося искусственной ногой. Тот убивал с деловитостью, которая устрашила бы Абана, если бы не аура наставника. Абан не умел читать в сердцах, как Ахман и Дамаджах, но наблюдал сияние торжества. «Вот видишь, наставник!» «Я вернул тебе все, что ты потерял», – подумал он. Когда палуба очистилась и корабль окончательно перешел в руки сотни, на борт пустили мехдингов, которые бросились к орудиям чинов. Остальной экипаж оставили на месте, и Керан едва обрубили канаты, перескочил обратно на копье Эверама. Бесшумно подгребавшие команды шарумов атаковали лактанские корабли по всему озеру. У землепашцев было преимущество в дальнем бою. Но в рукопашном никто не мог состязаться с шарумами Карасии. Джаян выделил Керану людей и наставник нещадно гонял их по шатким палубам, пока не научились держать равновесие. Керан взял четыре корабля лично, а остальной его флот еще шестнадцать, прежде чем сполошные крики достигли ушей других лактанцев. Только тогда мехдинги открыли палубный огонь целясь по вражеским кораблям, которые вошли в доки и застыли у берега. По ходу высадки лактанских войск, мехдинги обрушили на землепажцев их же жидкий огонь. Чины, объятые пламенем, вопили, а пираты Абана переключились на следующие корабли, ожидавшие разгрузки. Взметнулись цепи, разорвавшие паруса и расщепившие весла. Так что галеры лишились возможности отплыть. У Лактанцы, пока еще численно превосходившие пиратов, перенесли огонь на нового врага. Но мехдинские лучники пустили горящие стрелы, которые подожгли паруса и поразили палубные расчеты чинов, спешившие перенацелиться. Явился плач Шарума. Подвижный корабль, огибая другие, принялся наводить свои орудия. Превосходство, достигнутое внезапностью, вскоре было утрачено, но цифры стали говорить за себя. Шарумы, в отличие от землепашцев, были готовы к смерти. Когда их корабли пришли в негодность, они с яростным рвением таранили врагов, и перепрыгивали на чужие палубы, чтобы схватиться в рукопашную. Однако казалось, что бой на озере все-таки будет проигран, и лактанцы вернутся в свою цитадель. В запасе у кирана остался последний трюк, но наставник долго и настойчиво против него возражал. И даже Аббан согласился, что этот отчаянный ход скорее навредит, чем принесет пользу. Джаян опустил покрывало. Я Джаян Ахманом Джардиром Каджи, перворожденный сын Шарда Макайда Шарумка всей красии!» Он чуть поклонился седла. Могу я увидеть твое лицо и узнать твое имя, Чин, прежде чем отправлю тебя на суд эверама Не, начал Саминд, но Тамас проигнорировал его, воткнул копье в землю так, что осталось под рукой и расстегнул шлем. Когда он снял его, глаза Джаяна округлились. Ты, князек, явившийся с порчином на. Тамос кивнул. Я принц Тамас, четвертый сын герцога Райнбика Второго, лорд командир деревянных солдат, третий в очереди на трон плюща и граф графства Лочина. Джаяна скалился. Тот, кто дерзнул, прикоснуться к суженой избавителя. И Из строишь шарумов донесся озлобленный ропот о Свиток выбрала меня еще до того, как Ахман Джардир разбился насмерть. Тамас навел на Джаяна копье. И ты разделишь его участь. Я вызываю тебя на Домин Шарум. Джаян расхохотался, и воины мигом позже присоединились к нему. Домин Шарум, почетный поединок перед лицом Авера, мачин Он тоже нацелил в Тамаса копье. Ты напал на людей в ночь ущерба. У тебя нет чести. У нас твой брат и его командиры, ответил Тамас. Тронь нас, и больше их не увидишь. Эча! спросил Джаян. Тамос кивнул. А также трое кай, полдюжины наставников и более пятидесяти шарумов. Даруй мне поединок чести и их освободят. Джаян повернулся к дальшарумам. Теперь вы видите воочию, что даже воины-чины торгуются за свою жизнь, словно купцы хафиты. Красицы заулюлюкали, многие плюнули в сторону Тамоса. Джоян вновь обратился к нему. «Оставь себе моего брата с его людьми. Если они оказались настолько слабы и глупы, что угодили в плен к чинам, то лучшего не заслуживают. Скоро мы за ними придем». Он поднял покрывало. «Но если желаешь, чтобы я убил тебя лично за то, что ты наставил рога Шардамака, это я тебе обеспечу». Тамос стремительно надел шлем, подхватил свое длинное копье и пришпорил лошадь горцую перед джаяном, пока тот готовился. Оба не стали тянуть и с равным напором устремились в атаку с копьями наперевес. За миг до ошибки, Джаян вскинул копье метя Тамоса в грудь. Граф неожиданно и мастерски раскрутил свое, обратным хватом, держа его ближе к голове. Джаян со всей мочи поразил графа в грудь, но метки на доспехах Тамаса вспыхнули и древка переломилась. А Тамос, подлетевший вплотную, вложил всю силу и скорость в серию быстрых выпадов, испытывая оборону Джаяна и выискивая брешь. Шарумка попытался отъехать и перестроиться, но граф был лучшим наездником. Его кобыла теснила жеребца Джаяна, как пастуший овчарка, тогда как граф наносил удары. Джаян с неистовым проворством прикрылся щитом, который в купе со стеклянными доспехами обеспечил ему неплохую защиту. Но он оборонялся и потерял копье. Казалось, что скоро граф отыщет зазор и нанесет смертельный удар. Джаян оттолкнул со щитом ровно настолько, чтобы атаковать лошадь. У той был защищен за кривок, но горла нет. И Джаян вонзил в него обломок копья. Огромный мустанг встал на дыбы хрипя и дико суча передними ногами. Тамос держался в седле, пока животное не начало заваливаться. Он ухитрился вовремя соскочить и не грянуться озим. Терн подумал, что бою конец, но Джаян отъехал к своим командирам. Спешился и взял шестифутовое пехотное копье. Когда он устремился к Тамасу, граф уже встал. Оставив десятифутовое кавалерийское копье в грязи, Он выдернул из заплечных ремней энджерское, фехтовальное и ждал неприятеля. Джоян зарычал и расставил ноги, как давным-давно учил тверно отец. Его скользящие шашки были быстры и расчетливы. Копье покоилось на руке, державшей щит. Затем другая уподобилась вихрю, и Джоян, еще проем в деревянных доспехах, сделал такой же выпад, какой недавно выполнял в седле граф. Тамас, принявший удар на щиты на грудную пластину, направил копье в щель между набедренными пластинами Джаяна. Но тот успел убрать ногу. Вцепившись за заплечные ремни Тамаса левой рукой, Джаян дернул, ударил коленом в живот, и граф на миг обездвиженный опрокинулся навзничь. Однако Джаян опять не воспользовался преимуществом и кружил, пока Тамас, стряхнувшись и зарычав, не встал. Пригнувшись, граф начал по покошачье переминаться. «Быть может, я не увижу рассвета, но и тебе его не видать», – пообещал он. Джаян издал лающий смешок. «У тебя крепкие яйца, Чин. Когда убью тебя, отрежу их и затолкаю тебе же в глотку». Тамас ринулся вперед быстрее, чем мог вообразить Терн. Метки на его доспехах горели, фехтовальное копье бешено вращалось. Джаян уже уверенно отбил все удары, скользя как прежде, и не отклоняясь ни на дюйм. Крутанувшись, он уклонился от выпада, развернулся и с силой ударил Тамаса в лицо кромкой щита. Граф отшатнулся и Джаян двинулся в наступление, что было мочи, паряя доспехи, уродуя их, пусть даже не пробивая. Тамаса гнали, как зверя, на середину круга. Граф перешел в контратаку, используя щит, но Джаян был на чеку. Он бросил свой и ухватил Тамаса за левый бицепс. Повернул по часовой стрелке, вытянул руку и силой ударил под шлем. Какое-то время Тамос, скачай, стоял. Затем обмяк и рухнул на землю. Наконец Керан подал сигнал. Орудийные расчеты выстрелили бочонками с горячей смолой, которые врезались в корпусы вражеских кораблей, шедших в последнюю атаку на порт. Раскололись, заливая метки. Результат сказался незамедлительно. абан увидел свечение водных демонов, устремившихся к беззащитным кораблям, и мельком узрел самих тварей, что повсеместно выныривали на поверхность, дабы разрушить корпусы щупальцами и щелкающими челюстями. Несколько отважились задержаться на воздухе, ползли на корабли и очистили палубы не хуже, чем клин шарумов. Озеро превратилось в кипящий бульон. Мужчины и женщины вопили, утягиваемые на дно. Затем ко всеобщему ужасу всплыл огромный демон. Вода вздыбилась колоссальными пенными валами, когда щупальца величиной с минареты Шарик-Хара обвили и сдавили крупнейший корабль. Палуба с треском раскололась, несчастные матросы, когда их начало всасывать, замолотили руками и ногами. За считанные секунды корабль целиком скрылся под бессчетными тоннами воды. Хиват обратил на Аббана мрачный взгляд. «Твоя работа, Хафид!» Абан сглотнул, но после увиденного его уже не мог напугать священнослужитель. Он расправил плечи. «Моя дома! Не вини наставника Кирана! Он первый яростно возражал против этого плана, а Джаяну ничего не сказали!» Киват молча смотрел. Абан хорошо знал эту тактику переговоров. Дать противнику веревку и пусть повесится сам. Но Хиват был мастером Шарусака и высшим духовным лицом в водоеме Верама. Если он решит убить Аббана здесь и сейчас, то помешать ему не удастся. Лучше убедить его этого не делать. «Гляди!» – пригласил Аббан, указывая на царивший в воде хаос. Когда демоны приступили к свирепому пиру, кераны, захваченные им корабли, как было приказано, со всей возможной скоростью отступили. Большинство наших кораблей благополучно ушло, а вражеский флот уничтожен. Немногие уцелевшие уже спешат к своему плавучему дому. От нас убегает даже плач Шарума. И я осмелюсь заметить, что на сей раз капитан Далее не показывает груди. «Ты отдал наших врагов Алагай, тихо и грозно проговорила Сави. «Отдал их Най». «Да», – подтвердил Абан. И если мы собирались отразить атаку, выйти из тупика и бежать с достаточным количеством кораблей, то другого выхода не было. Или мне следовало бросить людей умирать? Они шарумы, сказал Хиват. Их души подготовлены, и они знают цену войны. Как и я, кивнул Абан. Я знаю цену и заплатил за победу то, что с меня причиталось. Эти люди напали в ущерб ночью. Нам они не братья, она и не враги. На самом деле они выполняют ее распоряжение, так что ей я их и отдал. Он наставил на Хевата палец, простой жест, которого тем не менее хватило бы, чтобы дома, следуя закону Эвиджана, Хафита, убил: Я заплатил за наших людей и за тебя тоже. За меня, опешал Хеват. И за Шарумка, и даже за Кирана, который отказался бы исполнить приказ если бы не поклялся мне подчиняться. Все вы отправитесь к Создателю с необремененными душами. Бездушный Хафит избавил вас от ответственности. Пусть меня судит и верам, когда я наконец дохромаю до конца одинокого пути». Хеват долго сверлил его взглядом, и Абан загадал, как скоро он и впрямь предстанет перед Создателем. Но затем дома повернулся к Асаве с вопросом в глазах. доматинка щупала Абана взглядом, И все, что он смог сделать, не съежится. Наконец она кивнула. «Хафид говорит правду. Он уже обречен сидеть за вратами небес, пока Эверам не сжалится и не дарует ему новую жизнь. Такова и Невера». Хиват хмыкнул, подошел к окну и положил ладонь на стекло, взирая на горящие корабли. «Эти люди нам не братья», – согласился он. «Мы не заставляли их нападать ночью. И невера». Абан выдохнул и только тогда осознал, что почти не дышал все это время.